Как работают идеи? В этом месте я должна пояснить, что всю свою жизнь провела в преданном служении творчеству, а параллельно пыталась разобраться в том, как оно работает, и как работать с ним. И все мои гипотезы целиком и полностью построены на магическом мышлении. И когда я говорю здесь о магии, то имею в виду магию в буквальном смысле слова, то есть как в Хогвартсе. Я подразумеваю сверхъестественное «сверхъестественное» мистическое, необъяснимое, фантастическое, божественное, трансцендентное, неземное. Потому что я, по правде говоря, думаю, что творческое начало – это своего рода волшебная сила, не вполне человеческого происхождения. Знаю, это не слишком современный и рациональный взгляд на вещи и совершенно ненаучный. Буквально пару дней назад я слышала, как уважаемый невролог говорил Творческий процесс может казаться магическим, но это не магия. При всем уважении я не могу с ним согласиться. Я верю в то, что творческий процесс магический и при этом сам является магией. Потому что мое представление о том, как работает творчество, таково. Я считаю, что наша планета населена не только животными, растениями, бактериями и вирусами, но и идеями. Идеи – это бестелесная, энергетическая форма жизни. Они совершенно независимы от нас, но могут общаться с нами, хотя и довольно странно. У идей нет материального тела, но есть сознание, и они, скорее всего, обладают волей. Идеями движет одно стремление – быть воплощенными. А воплотиться идея может только одним способом – через взаимодействие с партнером, человеком. Только усилием человека идею можно вывести из воздуха в материальную реальность. Стало быть, идеи проводят целую вечность, кружа вокруг нас в поисках способных и готовых к взаимодействию людей-партнеров. Здесь я имею в виду все идеи – творческие, научные, промышленные, коммерческие, этические, религиозные, политические. Когда идея кажется, что она нашла кого-то подходящего – Кто мог бы воплотить ее в реальность, скажем вас, идея вас посещает. Она старается привлечь ваше внимание. Вы, скорее всего, этого не заметите. Обычно так бывает, потому что вы настолько поглощены собственными переживаниями, тревогами, комплексами и обязанностями, что теряете восприимчивость к вдохновению. Вы можете не заметить сигнал, потому что смотрите телевизор или бегаете по магазинам, или злитесь на кого-то, или обдумываете свои неудачи и ошибки, или просто очень заняты. Какое-то время идея будет пытаться вас привлечь, может, несколько минут, месяцев или даже лет, но поняв, наконец, что вы не замечаете ее сигналов, отправиться к кому-нибудь другому. Но иногда, это случается редко, но всегда прекрасно, наступает день, когда вы достаточно расслаблены и открыты, чтобы что-то воспринять. Ваша самозащита ослаблена, тревога отступила, и тогда магии удается проскользнуть внутрь. Идея, чувствуя вашу открытость, начинает воздействовать на вас. Она посылает универсальные физические и эмоциональные сигналы вдохновения. Холодок по коже, волоски на шее, встающие дыбом, спазмы в желудке. Трудно собраться с мыслями, чувство, будто влюблен или одержим. Идея будет подстраиваться в падение и знамения, чтобы направлять вас и поддерживать ваш интерес. Вы начнете замечать разные знаки, подталкивающие вас навстречу идеи. Все, что вы видите и к чему прикасаетесь, будет напоминать вам о ней. Идея будет будить вас среди ночи и отвлекать от повседневной рутины. Идея не оставит вас в покое, пока целиком не завладеет вашим вниманием. А потом... В один прекрасный момент она спросит, «Хочешь работать со мной?» И у вас будет два варианта ответа.